Принятыми срочными мерами силами гарнизона станции и обслуживающего персонала своевременно потушить пожар не представилось возможным. Загорелись и начали взрываться вагоны с боеприпасами. Взрывами было убито 4 солдата и один рабочий из числа обслуживающего персонала. 7 солдат получили ранения. Вызванный по тревоге пожарный поезд номер 11 на станцию так и не прибыл.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 Для их сопровождения к станции и охраны в процессе тушения пожара командиром 2-го батальона 141-го пехотного полка была выделена рота солдат. В помощь роте было придано 6 бронетранспортеров и 8 мотоциклов с пулеметами. 15-10 пленные в количестве 637 человек прибыли на станцию. Для руководства ими на месте тушения пожара начальником шталага 4В лейтенантом Косовский был назначен пленный подполковник Красной Армии Леонов.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 В 18.40 пленный в сопровождении еще одного солдата прибыл на доклад к майору. Как ранее выяснилось, пленный подполковник Леонов А.П. владел немецким языком. Вследствие этого доклад был быстро завершен, и майор приказал ему продолжать тушение пожара. В 18.55 на наблюдательный пункт майора Ромера прибыл шарфюрер Кройцер, сотрудник группы С-10, управление по охране тыла.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 В 19.30 вернувшийся на наблюдательный пункт шарфюрер Кройцер заявил майору Ромеру, что должен увезти подполковника Леонова с собой. В подтверждении своих полномочий он предъявил соответствующий приказ, подписанный начальником группы С-9 Гаупштурмфюрером СС Горном. После подтверждения по телефону полномочий шарфюрера майор Ромер дал свое согласие на передачу подполковника Леонова. В свою очередь майор Ромер предупредил Горна о том, что вынужден будет доложить руководству об этом случае.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 Убитыми и погибшими при тушении пожара 6 офицеров, 9 унтер-офицеров и 36 солдат из числа охраны станции. Охраны шталага 4В и состава приданной пехотной роты. Ранено 3 офицера, 3 унтер-офицера и 58 солдат. Поиск и вынос раненых продолжается. Подбито два бронетранспортера. Оценить потери личного состава среди расчета пожарного поезда не представляется возможным, так как мне неизвестно численность его персонала и штатное расписание.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 Сразу всех по местам расставил, задачи определил. Этому не один год учиться надо. Как он разговаривал? Коротко. Длинных фраз не говорил. Вообще лишних слов не было. Слушает внимательно, но как бы отстраненно. Потом вдруг раз и отвечает. Вроде бы как все уже продумать успел. Думает он быстро. Насколько? Что? Насколько быстро он думает? Ну, я так не знаю, как это сравнивать и с чем. Но быстро это видно. Вот, еще один момент.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 если, мол, я чего не замечу, так ты разглядишь. Он знал, что вы владеете немецким языком? Нет, я не успел ему сказать. Не до того было. Вы пришли к немцам. Что было там? Они стали спрашивать, когда пожар потушим. Подполковник все обстоятельно отвечал, карту попросил, чтобы все подробно показать. Дали карту-то? Дали. Я ее всю рассмотреть успел. Где посты, пулеметы, где стоят, где поблизости части их не расположены. Там много чего интересного было. Немцы вам поверили? Да. Они были уверены, что мы действительно пожар тушим. Подполковник сказал, до ночи потушим. Так как главный чуть не подпрыгнул от радости. Сказал, идите и работайте дальше. И тут и эсэсовцы приперлись. Поподробнее об этом, пожалуйста. Ну, вообще-то, они еще раньше заглядывали. Искали немцы этого, что охраной лагеря командовал. И их главный немец, майор этот, велел к нему отвезти. А тут они снова пришли, и тот, что у них за старшего был, шарфюрер,